Эпилог на опушке леса стояло поместье с привидениями под названием Торнгров. Ходили слухи, что у старика, которому оно принадлежит, когда-то была дочь, хотя никто не мог вспомнить ее имени. Поговаривали также, что девушка вышла замуж за прекрасного принца, и ее тайно увезли во дворец, спрятанный в горах, где все, кто пытался ее найти, Терялись среди бесконечных изгородей и лабиринтов шиповника. Другие утверждали, что видели ее раз или два в окрестностях поместья, вечно юную и прекрасную. Шептались, что девушка перестала стареть где-то годам к тридцати. Что ее волосы стали белыми, как снег, а глаза – серыми, как грозовые тучи. Некоторые считали ее ведьмой и верили, что все, кому не посчастливилось оказаться в стенах Торнгров, навеки отмечены дьяволом и вынуждены выполнять его приказы. Блайт никогда не оспаривала эти истории, а тщательно записывала их и смеялась над мифами вместе с отцом и кузиной, создавая сказку по своему собственному замыслу. Но ее действительно беспокоило, что по мере того, как шли годы, а ее лицо не менялось, к вистерии стекалось слишком много любопытных умов. Сначала она впускала посетителей, осматривая каждого новоприбывшего в поисках покойного мужа, которого надеялась заманить своими рассказами, гуляющими по округе. Со дня смерти Ариса Драйдена прошло 27 лет а Блайт все еще носила обручальное кольцо. Однако полоска света под ним не светилась с ночи его смерти. Каждый раз, когда Блайт замечала кого-то, стоящего под великолепной вистерией, она выбегала на улицу сжимающей грудь надеждой. И каждый раз она разбивалась в дребезге очередным зевакой, который сомневался в существовании «девушки без возраста», рискнув проверить, правдивы ли слухи. В конце концов, Сигна убедила Блайт сделать то, против чего восстало все ее существо. Закрыть доступ к Вистерия Гарденс, сделав дворец, просто легендой, какой была она сама. Блайт создала бесконечные лабиринты живых изгородей, и люди не осмеливались заходить в них после того, как слишком много душ затерялось в попытке подтвердить сказку. Она вырастила высокие дубы и пышно цветущую вишню, а еще заросли шиповника, которые не трогали только ее отца. Его и лис, которые всегда жили в Вестерии. Зверьки были такими же наглыми, как их предок, заполонили дворец, и стали полноправными хозяевами наравне с Блайт. Каждый день она надеялась, что однажды Арис найдет дорогу через шиповник, что лисы укажут ему путь. Это не означало, что Блайт была одинока. Сигна и Сайлис были самыми преданными ее друзьями. Кузина тоже перестала стареть, примерно в том же возрасте, что и Блайт, просто потому что сама так решила. Сигна была счастлива хоть немного воплотить в жизнь мечты Блайт о путешествиях, хотя это было совсем не то, что предлагал Арис. Сигна все чаще нуждалась в отдыхе, ее органы и кости продолжали стареть, несмотря на цветущий внешний вид. С годами стало ясно, что однажды Сигна умрет, хотя, учитывая ее способности, Блайт за нее не волновалась. Сигна была чем-то странным, как и все они — Чем-то особенным, проводником между жизнью и смертью для любой потерянной или беспокойной души. Однажды тело Сигны увянет. Но она останется жить с Ангелом Смерти, и Блайт всегда будет рядом с кузиной. И все же не проходило и дня, когда Блайт не желала, чтобы кто-то другой путешествовал рядом с ней – секретничал, посещал музеи или хмурился из-за претенциозности поэзии. Сигна была замечательной, но она не горела любовью к миру и не пылала такой страстью, как Арис. Ей гораздо больше нравилось сворачиваться калачиком на диване в уютной гостиной Фоксглава. И хотя Блайт время от времени с радостью составляла ей компанию, Ей хотелось чего-то нового. На протяжении многих лет Блайт создавала свои собственные истории, находя любимые места, которыми однажды смогла бы поделиться со своим покойным мужем, если удача будет на ее стороне. Всегда и во веки веков ей нужен будет лишь он, ведь теперь Блайт поняла, почему Арис не мог двигаться дальше. Он был частью ее души, И в мире не существовало человека, который когда-либо смог бы заполнить пустоту от его потери. Каждый вздох сопровождался мыслями о Барисе. Она не в силах была смотреть на картины, не вспоминая, как он оживал, создавая Верену. Не могла есть и не замечать, что блюдо ему не понравилось бы. Он был в каждой комнате ее дома – у очага и в спальне, пропитав ткань мироздания. Она думала о нем даже сейчас, сидя в своем саду рядом с отцом, и ее голые руки были перепачканы. Она поднимала комьи земли, вылепливая из них что-то по своей воле, вдыхая в них жизнь, пока другие странные существа, к которым она успела привязаться, убегали». Некоторые из них собирали веточки или цветочные лепестки и использовали их в качестве волос. А для глаз они брали камушки или ягоды, и каждый из них был неповторим. Блайт могла часами наблюдать за ними, хотя большинство душ не задерживались надолго. Они исчезали в мгновение ока, отправляясь на поиски тел. Другие были более осторожными, Следовали за Блайт, когда она работала, и не торопились отходить от нее. Отцу души тоже нравились. Теперь он был пожилым человеком, его борода посидела, а кости стали не такими крепкими, как раньше. Однако его глаза не утратили своего блеска. Он почти все время проводил с Блайт, постоянно подбадривая ее, когда она в этом нуждалась. Между ней и Элайджей больше не осталось секретов. Он знал правду о ней и о способностях Сигны. И Блайд даже подумать не могла, что абсолютная честность принесет в их отношения такой мир. Элайджи сидел в кресле с чашкой чая и почесывал за ухом одного из лесяц, свернувшегося клубком у него на коленях. Еще с десяток лис гнездились под деревьями вокруг девушки и наблюдали за Блайт умными глазами, словно понимали, что она делает. Они никогда не нападали на ее души, никогда не приставали к ним. Маленький черный лисенок на коленях Элайджи вскочил с резким писком, вырвав Блайт из раздумий. Элайджа откинулся назад, прикрывая свою чашку, Пока лиса ходила кругами, подергивая ушами и хвостом. Что такое? Спросила она отца, который безуспешно пытался успокоить лесу. Возможно, она что-то услышала. Блайт стряхнула землю с ладоней, переключая внимание на окружающий лес. На заросли шиповника и живые изгороди, пытаясь понять, что смутило лесу, но никого не было. «Тише, глупышка!» – прошептала Блайт, пытаясь унять мурашки, которые побежали у нее по коже. Но лиса не успокоилась и не бросилась к деревьям, как того ожидала Блайт. Вместо этого зверек повернулся к входной двери в истерии, и Элайджа замер. Вполне возможно, что малыш услышал отдаленный звук или ветер принес новый запах. В конце концов, животные всегда чувствовали то, чего не могли люди. И все же сердце Блайт сжалось, и она не могла это проигнорировать. Она поднялась, когда лиса спрыгнула с колен Элайджи и, описав к руку ее ног, бросилась к входной двери. Затаив дыхание, Блайд посмотрела на отца. Она ожидала увидеть его сомнения – подтверждение, что надежда теплится только в ее груди. Но руки Элайджи дрожали, когда он жестом велел ей следовать за лесой, а влажные глаза ярко блестели на солнце. «Иди!» — его смех был радостным, лучезарным. «Чего же ты ждешь вперед?» Блайт не расслышала, что он сказал дальше. Ее тело само устремилось вперед, и она бросилась за лесой к двери, через которую проходила тысячи раз до этого. Дверь, при виде которой у нее все сжалось внутри, потому что на дереве появилось то, чего Блайт не видела 27 лет. Золотая нить. Всего одна ниточка, такая тонкая, что Блайт даже не заметила бы ее, если бы солнечный свет не падал под нужным углом. Она блеснула это был самый красивый маяк, который она когда-либо видела. Затаив дыхание, Блайт подобрала юбки и бросилась вперед, надеясь, что то, что она увидела, не плод ее воображения, не жестокая игра разума и не реликвия, которую она раньше не замечала. Но затем другая нить обвелась вокруг ручки, потом еще одна, приглашая девушку войти, пока Блайт не привалилась к двери, крепко сжимая ручку. «Отведи меня к нему», — потребовала она, умоляя, чтобы полоска света на ее пальце снова засияла, чтобы навсегда запечатлелась на коже, оставляя свой след. «Пожалуйста, отведи меня к мужу». Потрясенная, Блайд затаила дыхание и резко открыла дверь. За ней был не коридор ее дома, а знакомый город, где звучала мелодия аккордеона. На заросших вистериями улицах Бруда стоял мужчина. Вокруг него парили лепестки. Время словно замедлило ход, наблюдая за их падением. Блайт сделала шаг вперед, вглядываясь в незнакомое лицо, отметив кожу золотистого оттенка, как само солнце. На его щеках виднелись порезы, так же, как на шее и на руках. Шипы, поняла блайд, колючие растения вокруг ее дворца. Солнечные лучи пробивались сквозь ветви вистерии, освещая мужчину, чьи золотистые глаза пожирали блайд взглядом, словно она была для него целым миром. «Скажи мне, что я не сплю», прошептала она, когда мужчина приблизился и заключил Блайт в объятия. Его прикосновения были знакомы, и она будет наслаждаться ими каждое мгновение своей жизни. «Скажи, что это ты!» Его прикосновение было лекарством, которого она так долго ждала. Когда он коснулся ладонью ее щеки, она почувствовала облегчение, на которое уже не надеялась. «Здравствуй, Роза!» Он приподнял ее подбородок, склонился для поцелуя и прошептал у самых ее губ. «Наконец-то я нашел тебя!»